1995. Остров Стивенсон. Солнце взойдет только минут через двадцать в этом заброшенном уголке северного полушария. В глубине залива сверкает сгусток электрического света Тет-Алабалейна. Красные и зеленые навигационные огни судна для ловли трески пробираются вверх по каналу, проплывают мимо маяка и исчезают за островом Провиденс. Ноа с содроганием следит за призрачной громадой айсберга, дрейфующего прочь от берега. В восьмистах морских милях к северу от Монреаля май совсем не похож на весенний месяц, и Ноа задается вопросом, действительно ли этот скалистый, промерзший остров лучше отдела Ви в библиотеке. Ноа поправляет вязаную шерстяную шапочку, и возвращается на место проведения археологических раскопок. Несмотря на весьма амбициозное название, вся площадка состоит из беспорядочно поставленной четверки старых желтых нейлоновых палаток, сита, подвешенного между тремя аккуратными елочками, нескольких дюжин пластиковых контейнеров различной емкости и отхожего места. Оборудованного из теодолитного треножника – и старого военного брезента, над которыми возвышается компактный бункер. Прямо за ними, там, где ведутся основные раскопки, усердно трудятся Говард и Эдвард. В свободное от борьбы за термос с кофе время эти два персонажа раскапывают древнее инуитское захоронение. Круг из камней с обглоданным скелетом в центре. Скелет лежит в позе, напоминающей эмбриона. Под бесчисленными легкими взмахами крошечных кисточек кости очень медленно освобождаются от гумуса. Тысячу лет назад этот каменный круг положил конец скитаниям старого кочевника. Ветер унес его душу и углерод 14, но скелет не шелохнулся. Но он спокойно обходит бункер и направляется ко второму месту раскопок, к коему он и приписан. Эта площадка – нечто вроде доисторического лагеря, и требуется реконструировать личности обитателей и их образ жизни, опираясь на разбросанный вокруг скудный мусор. Очень сложная задача. Легко изучать оседлые народы, здорово наследившие по всей истории. Но далекие образы кочевников приходится воссоздавать практически из ничего. Крючок из тюленей и косточки, разъеденный кислой почвой, остатки древесного угля, раковины, попадающиеся среди камней. Веками остров Стивенсон был довольно оживленным перекрестком. Если осторожно поскрести по поверхности, вы обнаружите следы дарсетских охотников на тюленей, бородатых скандинавов, инуитов культуры Туле, баскских китоловов, индейцев племени Наскапи и потерпевших кораблекрушения французских моряков. Не говоря уже о горстке археологов, две недели не принимавших душ и возбуждающихся при виде крохотного осколка кремня. Ноа опускается в канаву, становится на колени, ворошит землю совком, собирает крошечные комочки черноватой земли и аккуратно складывает их в пластиковый мешок. Постепенно обнажается кучка золы. Тысячу лет назад на землю упал глиняный кувшин, вероятно, опрокинутый шаловливым ребенком. Ноа закрывает глаза. Он готов поклясться, что слышит всплеск древнеинуитских проклятий. Отмечая положение кучки в полевом дневнике, Ноа слышит крики. Он высовывает голову из канавы и становится свидетелем пограничной стычки между Говардом и Эдвардом. Ситуация накаляется, и вскоре воюющие стороны начинают размахивать оружием. Говард пытается проломить Эдварду череп совком, но Эдвард, увлекавшийся в колледже фехтованием, уклоняется и парирует удар миниатюрными садовыми грабельками, пытаясь загнать Говарда обратно в канаву. Но вздыхает, бросает в пластиковый мешок последнюю горсть земли и бредет к бункеру, не обращая внимания на отголоски битвы. Чтобы войти в этот, как и в любой другой уважающий себя бункер, необходимо пригнуться. Внутри стены загорожены сотнями белых пластиковых мешков, заполненных землей. Создается впечатление убежища времен Первой мировой войны, что, в общем-то, и имел в виду Томас Сен-Лоран, любовно давая название своей штаб-квартире. Только здесь нет ни снарядов, ни пуль, Пластиковые мешки, как щиты, защищают от течения времени. Пусть снаружи грохочет XX век, но внутри бункера атмосфера застыла примерно в 500 году до нашей эры. Посреди хаоса большой стол на козлах прогнулся под тяжестью ящиков с камнями, глиняными черепками и груд картонных картотечных карточек. Сидящий перед кучкой наконечников стрел Томас Сен-Лоран покрывает руки репеллентом дит. Что это за шум снаружи? Ежедневные покушения на убийство. но берет фломастер, ставит номер на своем мешке с гумусом и добавляет его к защитному валу бункера. Очередной вклад в архитектуру военного времени. Каждый вечер после ужина работы продолжаются при свете фонаря. Замытьем посуды, Участники экспедиции обсуждают события дня, затем переписывают свои заметки и классифицируют все, что оказывается под рукой. Холод рано загоняет их в постели, каждого в собственную палатку. Устроившись в армейском спальном мешке, зажав подбородком фонарик, Ноа разглядывает карту Карибского моря, приколотую к стене палатки. «Это все, что осталось от книжки без обложки», исчезнувший одновременно с Арисной. Уже десять месяцев Ноа не видел ни ту, ни другую. Глядя на клубы пара, вырывающиеся изо рта, Ноа думает о Леонарде, который в этот самый момент перемешивает древнюю пыль на острове Гидра в заливе Сароникос. Ноа кажется, что он попал не на тот остров. Он уже не раз подумывал бросить университет, но не имея удовлетворительной альтернативы, не мог заставить тебя выйти в реальный мир. И вот он здесь, дрожит от холода на ложе из лишайника и разглядывает старую карту Карибского моря. Свет его фонарика, постепенно слабевший уже некоторое время, мигает и гаснет. Но встряхивает фонарик тщетно. Ему ничего не остается, кроме как постараться заснуть. Поворачиваясь на бок, он замечает слабый свет, пробивающийся сквозь нейлон палатки. Это свет из бункера. Но выползает из спального мешка, одевается и выходит из своей палатки. С моря налетает ледяной ветер. На востоке с двухсекундными интервалами мелькает луч маяка Ильмермет. Кажется, что в бункере еще холоднее. За рабочим столом сидит Томас Сен-Лоран, закутанный в старое лоскутное одеяло поверх трех шерстяных свитеров. В свете бутановой лампы Сен-Лоран, окруженный роем москитов, изучает полевой дневник. «Ну-ну», — восклицает Сен-Лоран, — «еще один страдающий бессонницей». Из-под бесчисленных шерстяных пластов он вытаскивает фляжку из нержавеющей стали и бросает ее Ноа. Судя по ароматам, витающим в бункере, во фляжке то ли алкоголь, то ли репеллент. Ноа откручивает крышечку и принюхивается. «Виски?» «Шотландский», — уточняет Том Сен-Лоран, потягиваясь. «Катти Сарк, если хотите знать точно». «Желтая бутылка с парусным судном?» «Желтая бутылка с Катти Сарк. Самое быстроходное парусное судно девятнадцатого века. Оно перевозило китайский чай и австралийскую шерсть. Теперь стоит в Лондоне, и его трюмы забиты туристами» но делает глоток и бросает фляжку Томасу Сен-Лорану, который, в свою очередь, тоже делает глоток. Я думал, что все парусные суда в конце концов затонули. Не этот. Температура в бункере чуть-чуть повышается. Томас Сен-Лоран закидывает ноги на угол стола поверх стопки формуляров из Министерства культуры. Так вы не можете заснуть? У меня кошмары как будто я всю ночь напролет копаю ямы чайной ложкой. Но осмотрит на сотни скопившихся в бункере мешков. В конце лета им придется скрупулезно просеять всю эту землю и выудить мельчайшие черепки, возможно ускользнувшие от их внимания, затем методично засыпать раскоп, сохраняя последовательность слоев. В сентябре на поверхности земли останется самое большее несколько неровностей. На следующий год Лишайник снова покроет землю. Через два года на острове Стивенсон не останется никаких следов их пребывания. «Да», — вздыхает Том Сен-Лоран, «иногда археологическим раскопкам не хватает романтизма. И подумать только, что в этот самый момент я мог ловить форель в лорентидах». Позвольте напомнить, что прошлым летом вы прервали рыбную ловлю, чтобы покопаться в мусорных корзинах библиотеки. Вы правы. Это просто подходящий образ для выражения безмятежности лета. Озеро, форель, москиты. Вы никогда не путешествуете? Я не люблю путешествовать в одиночестве. Мне казалось, что вы женаты, удивленно сказал Ноа. Разведен, естественно. Никто, кроме разведенного мужчины или чокнутого холостяка, не отправился бы на необитаемый остров, на лоуэр шор чтобы ковыряться в земле. А как насчет вас? У вас есть подружка? Нет, ни подружки, ни семьи. Моя мать живет в трейлере и никогда не остается на одном месте больше двух недель. В это время года она, вероятно, в Банфе или Уайтхорсе. Ни сестер, ни братьев? Нет, насколько мне известно. А ваш отец? Мой отец? С ним еще хуже, чем с матерью. Он работал на грузовых судах, не мог усидеть на одном месте. Когда мы последний раз получили от него известие, он жил на Аляске. Думаю, обосновался на маленьком Алиутском острове. Странный выбор. Не хуже, чем остров Стивенсон. Наступило недолгое молчание, перемежаемое лишь жужжанием москитов. Оба археолога погрузились в свои думы. Наконец, Томас Сен-Лоран делает большой глоток виски и перебрасывает фляжку Ноа. Я знаю, о чем вы думаете. Вы хотели написать магистерскую диссертацию по мусорным свалкам и теперь сожалеете о том, что передумали. Я не передумал, вы отказались поддержать мой проект. Правда, признает Сен-Лоран и добавляет в свое оправдание. Я хотел избавить вас от разочарований. Я мог бы позволить вам набросать черновик проекта. Комиссия отвергла бы его, а вы бы зря потратили три месяца и оказались бы в тупике. «Не переживайте», — спокойно говорит Ноа, делая еще один глоток виски. «Я ни в чем вас не виню». Сен-Лоран подает сигнал, что хотел бы вернуть свой виски, и опять отхлебывает из фляжки. «Я прекрасно вас понимаю. Я тоже чувствую, что оказался не в том месте. Здесь так же скучно, как на рыбалке. Я предпочел бы провести лето на свалке в Майароне. Вот это испытание». Вы когда-нибудь пытались получить разрешение на раскопки на свалке? Это настоящий бег с препятствиями. Чиновники не доверяют археологам. Они предпочитают охотников за сокровищами. Охотников за сокровищами? Фирмы, занимающиеся роскошным мусором. Большинство из них разбирает старые компьютеры и отделяет металл. Они называют это утилизацией. Сен-Лоран вздыхает, делает маленький глоток виски, и отдает фляжку НОА. Дело в том, что утилизация компьютеров зашла в тупик. Из одной тонны печатных плат можно извлечь несколько унций золота, и чтобы дело приносило прибыль, необходимо перерабатывать огромные объемы сырья. Приходится разделять схемы, процессоры, провода, жесткие диски, корпуса, и в результате вы остаетесь с тоннами токсичного мусора. Здесь нелегко получить прибыль. Слишком многоступенчатый процесс. Слишком много опасных отходов. Поэтому вы закрываете глаза на Базельскую конвенцию и экспортируете свой электронный мусор в Азию. Базельская конвенция? Что это? Разве вы не посещали мой курс «Археология и международная политика»? Это было довольно давно. Базельская конвенция – регулирует трансграничную перевозку и переработку опасных отходов. В теории она запрещает индустриально развитым странам экспортировать свои отходы в страны третьего мира. Договор был ратифицирован в 1985 году, за несколько лет до падения Берлинской стены. Ситуация назрела. Как только упал железный занавес, Западная Европа начала экспортировать свои избыточные отходы в Польшу, Болгарию, на Украину. Поверить не могу, что они экспортируют мусор. Свалки переполнены. Вы слышали о Fresh Kills? Это свалка в Нью-Йорке, верно? Главная свалка Нью-Йорка. 12 квадратных километров. Годовой прирост более 4 миллионов тонн мусора. Ежедневные испарения. 2600 тонн метана. В 1990 году у Ильи Мратье Хотел побурить на фреш-киллс. Он взял в аренду бур и пробурил мусор. На глубине сто футов течение времени замедляется. Ни кислорода, ни бактерий, ни биодеградации. Его команда подняла на поверхность прекрасно сохранившийся качан салата латука, датируемый 1984 годом. Он выглядел так, будто его выбросили на помойку несколько дней назад. Но перебрасывает профессору фляжку с виски. Не позволяя отвлечь себя этим алкогольным настольным теннисом, Том Сен-Лоран продолжает лекцию. Чтобы совершить путешествие во времени, как тот Качан-Латука, Ратье пришлось получать разрешение на раскопки, самому добывать бурильную и другие машины, нанимать квалифицированных рабочих и помощников для сортировки артефактов ибо Министерство культуры не считает затраты на качан салата латука эффективными. Для них это просто растение с низким политическим потенциалом. Сен-Лоран умолкает, мрачно обследует дно фляжки и, наконец, бормочет. Пустая. Он тянется к ящику, достает непочатую бутылку Кати Сарк и пытается наполнить фляжку. Однако от выпитого виски его движения стали неуверенными он хмурится. Я лучше, чем кто-либо другой, понимаю, что с нашими пластиковыми мешками, набитыми гумусом, мы похожи на банду тупиц. Однако истина состоит в том, что мы опережаем наше время. Археология наука будущего. Каждый старый IBM, попадающий на свалку, превращается в артефакт. Артефакты – основные продукты нашей цивилизации. Когда все компьютерные гении станут безработными, Нам хватит работы на миллионы лет. В этом фундаментальнейший парадокс археологии. Наша наука достигнет кульминации в конце света. Томас Сен-Лоран каким-то чудом завершает транспортировку виски из бутылки во фляжку, не пролив ни капли бесценного напитка. Он надежно завинчивает пробку бутылки, возвращает ее на место и, подняв фляжку, обращается к Ноа. А пока... Самое лучшее лекарство – терпение.